ЗОВ КРУГА Круг древних печатей, или, как это место иногда называли в народе, молчаливое сердце города, действительно располагался в самом центре столицы. Он был древнее всех зданий вокруг и создавался явно не простыми людьми, а неведомыми мастерами Дао тысячелетия назад. Полукруглая площадь перед ним была выложена из серых, почти черных камней, покрытых едва различимыми бороздами, они не были узорами. Они были запечатленными следами воли и магических всплесков, произошедших здесь в самое разное время. Соль Хва прибыла в это место достаточно рано, в сопровождении двоих воинов в красных плащах, что выдавало их принадлежность к секте пяти пиков бессмертных. Она шла неторопливо, но ни один ее шаг не был случайен. Длинный шелковый плащ скользил вслед за ней по камням, а тончайшая вуаль скрывала лицо. Но глаза, глаза были сосредоточены и в чем-то даже злы. Внутри нее не утихало ощущение, что что-то просочилось сюда из Нижнего мира. Что-то такое, что не желало быть найденным. На краю площади уже собрались высокопоставленные жители города. Некоторые из них представляли правителя, другие – независимые благородные дома. Кто-то пребывал из отдаленных регионов только ради этого события, которое случалось раз в десять лет. Госпожа Соль. Один из них, пожилой воин с жесткими чертами лица, вежливо склонил перед молодой женщиной свою седую голову. «Ваш наставник передал, что вы имеете особый интерес к происходящему». Она коротко кивнула, и ее голос прозвучал глухо, но твердо. «Я чувствую, что кто-то не должен был пройти, и он здесь». «Вы считаете, он станет участником испытания?» «Он не просто станет, он уже стал». Она говорила почти шепотом, но в ее словах было нечто, от чего у рядом бойцов напряглись плечи. «Я прошу предоставить мне право личного расследования и доступ к пространственному архиву круга». Некоторые присутствующие немного нервно переглянулись. «Это весьма необычное прошение. Мы не предоставляем такие сведения даже главам сект без одобрения совета». Но в этот момент воздух над площадью содрогнулся. Это был не гром, не магия, это был зов. Резонанс, пробежавший по каждому живому, что находился поблизости, и все почувствовавшие это люди замерли. Кто-то уронил чашу с вином. В одном из углов площади надрывно заплакал испуганный ребенок. Сама же Сольхва резко обернулась, глядя на арку из черного камня, медленно поднимающуюся в центре круга печатей. Она почувствовала это. Это был он. Внутри ее груди резонировала древняя Ци, откликаясь на ту самую волну, которую она когда-то почувствовала возле портала из Нижнего Мира. Но теперь она была чище, сильнее направление. «Кто-то уже отмечен», – прошептала она. «И это произошло здесь, прямо сейчас». Один из магов шагнул к арке, пробуя активировать зеркало наблюдения. Его лицо побледнело. «Круг печати активирован?» «Один из артефактов дал отклик и выбрал кого-то, но мы не видим, кто именно это был». После такого известия паника среди присутствующих постепенно начала нарастать. В прошлом, когда происходил подобный отклик, его всегда видели, кто прикоснулся, кого задела искра, кто удостоился хотя бы мимолетного взгляда артефакта, но сейчас он просто исчез. Как будто артефакт сам скрыл своего избранного. Соль Хва медленно сжала кулак, потом повернулась к собравшимся. «Если вы не хотите, чтобы на улицах началась охота, дайте мне доступ, и дайте мне сутки. Если за это время я не выйду на след, вы можете пустить в ход свои силы, иначе, когда представители сект поймут, что случилось в этот раз». После ее недвусмысленного намека на потенциальное кровопролитие на некоторое время наступила тишина. Наконец, пожилой маг коротко кивнул. считаете что вы получили согласие совета. Только...» Он взглянул в сторону арки. «Поторопитесь, в этот раз кажется ставки выше, чем обычно». В это время Андрей стоял в тени высокой колоннады на границе площади, где мощеные камни сменялись простыми булыжниками. Сейчас он уже и сам прекрасно знал о том, что ему нельзя выделяться. Его одежда была достаточно простой, грубой и даже грязноватой, что выдавало в нем ремесленника или ученика из бедного квартала. А взгляд, взгляд он прятал, всегда. Но в этот момент даже он почувствовал зов, и он пришел не извне, ни не с неба, ни не от арки, и даже не из центра круга печатей Он родился внутри него самого, будто что-то в груди отозвалось на далекий импульс. Теплое, плавное, мягкое. Но постепенно нарастающее с неумолимой силой, словно нить света, натянутая между ним и чем-то древним, что дремало под этой площадью целые тысячи лет. Сейчас он не слышал звука, но чувствовал пульс, идущий сквозь камни. Он не видел света, но в его глазах на мгновение растворились цвета, будто реальность чуть отодвинулась, раскрывая новые слои. Он не шевелился, но пространство вокруг него дрогнуло, на миг раскрывшись и вновь сомкнувшись. Он сжал пальцы, медленно, не вызывая к себе лишнего внимания, рядом прошел страж лениво оглядывая толпу. Кто-то продавал жареные каштаны, женщина с подносом сладких лепешек, словно ураган, пронеслась мимо, стараясь воспользоваться моментом и распродать как можно больше товара, пока он был свежий. А Андрей все стоял. «Ты слышишь, да?» Почти ощутимо прошептала внутри, не словами, интуицией, сигналом. Внутри него живое поле искажения дрогнуло, незащитное, принимающее. Оно не отталкивало зов, наоборот, впитывало, пропускало через себя. И именно в этот момент Андрей понял, что круг печати выбрал кого-то, и это был он. Именно поэтому парень резко, но незаметно отстранился, уйдя под низкий навес дома ремесленников и, пригнувшись, пробрался по переулку. Он должен был исчезнуть отсюда, срочно, так как сейчас он не знал главного, кто именно почувствовал отклик в нем, но он сам чувствовал, что кто-то точно это заметил. В это время на самой площади Сольхва подняла голову. Она стояла молча, окруженная десятками магов и бойцов, но вдруг ее взгляд резко дернулся в сторону Южной улицы. «Он уходит!» — глухо прошептала она. «Кто?» — один из сопровождающих навострился. «Вы что-то видите?» «Нет». Ее голос стал ледяным. «Но я чувствую, он точно уходит, и если мы не пойдем сейчас, то завтра его уже будет не найти». После этих слов она стремительно развернулась, развивая подолом плаща и быстро зашагала прочь от центра, внутрь города. За ней, без слов, двинулись оба телохранителя. Андрей в это время уже менял маршрут, будто предчувствуя опасность. Он не ускорял шаг, чтобы не привлекать внимание, но маневрировал по узким улочкам с удивительной точностью, так как сейчас даже само пространство нашептывало ему, где будет безопаснее, где стена дышит, а где стоит повернуть, чтобы обойти подозрительный перекресток. Он не просто шел, он вплетался в структуру города, как тень, как эхо, как артефакт, сам выбирающий себя хозяина. В этот вечер в лавке ритуальщика было особенно тихо, уже привычно пахло сандалом и пеплом сожженных трав. Свет от масляных ламп отбрасывал на стены длинные колеблющиеся тени, и из-за тяжелой шелковой занавески в задней комнате слышались приглушенные голоса. Андрей, для всех просто немой слуга старого хозяина лавки Андрей, все так же молча вытирал пыль с каменных амулетов у дальней стены. Он не приближался к комнате, где разговаривал сам хозяин и его гости, не подкрадывался. Но стены этой лавки были старые, и кое-где воздух сам становился тоньше, словно пространство слегка ослабляло сцепление между звуком и тайной. Так что он просто слушал и слышал. По крайней мере, то, что ему могло быть интересно. Голос старика Чхве Танцу был не громким, но ровным. «Если печать вновь распалась, и один из артефактов появился сам, значит, уже скоро начнется отклик и от остальных. Они чувствуют, когда рядом появляется достойный. И это может быть лишь призраком былой силы». Мягко, но все так же холодно, ответила женщина. Ее голос был низким, чуть гортанным, и за он звучал особенно тягуче. Сколько уже было раз, когда древние печати отзывались, но ничего не проявлялось. Старик слегка усмехнулся, и Андрей даже не увидел этой усмешки, но услышал, как тонко скрипнула деревянная чашка в его руках. «Нет, в этот раз все иначе. Я чувствую, и не только я. Смотри, кто уже в городе появился. Даже правитель прислал своих личных смотрителей. И посмотри на небо, оно тоже больше не молчит». Женщина вздохнула. «И ты правда веришь, что в этот раз появится хоть что-то из легенд?» «А ты не веришь?» Ответа сразу не последовало. Было слышно, как она делает глоток чая. «Если и появится, пусть это будет тот самый котел». «Ах, котел бессмертного». Старик прошептал с легким трепетом в голосе. Если слухи верны, то он может очищать и стабилизировать любую пилюлю, даже несовершенную. Один из тех артефактов, что даже сам по себе может довести ядро до высшего уровня. Хотя я бы все-таки предпочла меч. Голос женщины сделался чуть холоднее. Тот самый. Говорят, он был выкован из метеоритного серебра и что даже боги отступали, если он рассекал воздух. Старик чуть хмыкнул. Меч святого, котел бессмертного, кто знает, что еще таит круг печати. Некоторые уверены в том, что там есть даже кровь святого, не высохшая за тысячелетия. Она может переписать тело разумного. А кто-то говорит, что там есть и запечатленные души древних мастеров, которые ищут подходящего ученика. Женщина резко поставила чашку. Значит, и за этим охотятся секты, и князья, и те, кто давно покинул учение но не умерли вовсе. «Именно. Поэтому состязание лишь обложка. Настоящая борьба начнется, когда печати вновь вспыхнут». После этих слов в комнате ненадолго повисла тишина. Потом женщина добавила «И ты думаешь, артефакт может выбрать простолюдина?» На этот вопрос старик долго не отвечал, а когда все же заговорил, то его голос стал тише. «Сколько мы знаем истории, где возвышенные были отвергнуты, а случайный путник обретал силу, о которой даже не мечтал?» «Ты говоришь, словно знаешь кого-то». Нет, но город знает, он шепчет, и если уж я, древний пес, слышу это, то заранее можно сказать, что какая-то печать уже сделала свой выбор. Услышав это, Андрей даже не пошевелился. Он знал, что они говорили не о нем, но он уже был в этом круге, так что сейчас его сердце билось глухо и ровно. Но где-то внутри, там, где сливались техника, артефакт, кости знания, доставшиеся с болью в лабиринте, что-то отзывалось, глубокое, старое, призывное. Он все еще был Андрей, немой и незаметный, но настоящая борьба за него только начиналась. Очередная ночь была теплой и вязкой, будто пропитанной дымом благовоний, разлившихся над спящим городом. Андрей уже закончил все свои дела и спал в маленькой комнате под крышей на жесткой подстилке и под низким потолком, где балки казались живыми, словно изогнутые спины чьих-то рук. Все началось с тишины, глухой и даже какой-то абсолютной, даже не тишины, а с полного отсутствия звука, будто в сон он нырнул не сквозь обычную дрему, а через плотную завесу, за которой не было ничего, кроме призрачного эхо памяти. А потом окружающее его пространство ожило, он не стоял, он висел в пустоте, а вокруг него плавали какие-то странные фрагменты. Обломки мечей, кости, огромные жемчужины, вывернутые цветы, пылающие нефритовые глаза, расплавленные до жидкого состояния зеркала. При этом все было неподвижно, но в каждом предмете было свое собственное сознание, и в их безмолвии он чувствовал внимание. К нему, нет, не к нему, к тому, что было в его теле. И тогда оно заговорило, не словами, оно зазвучало внутри. Та самая кость, артефакт, вплавившийся в его грудную кость, которую он получил в гробнице падшего бога. Она вспыхнула внутри, как раскаленное око, и в следующую секунду Андрей увидел ее, но уже снаружи. Этот пульсирующий мощной энергией фрагмент, похожий на щит или обломок древнего ребра, покрытый магическими венами и древними иероглифами, что продолжали светиться живым светом. Ты думаешь, они чувствуют тебя? Нет, они чувствуют меня. Они боятся моей природы и мечтают ее подчинить. И тут же самые разнообразные образы хлынули в его сознание. Красивый пылающий силой меч, что пел в пустоте, разрезая даже сны. Котел, внутри которого бесконечно варилось нечто живое, оно плакало, смеялось и рождалось вновь. Глаз, что видел через тысячи лет, но был выколот своими же хозяевами. Камень, который был вратами, или тем, кто прошел через них. Образов было много, и сейчас Андрей понял одно. Все эти артефакты были живыми, и каждый из них чувствовал кость внутри него. Она была ключом, частицей иного, и вдруг, словно ответ на внутренний страх, сон начал дрожать. Артефакты в пространстве завращались, кость вспыхнула ярче, и голос сказал. «Ты уже не человек, ты носитель искры падшего, они придут за тобой, одни забрать, другие уничтожить, но печати уже выбрали, ты стал для них возможностью или угрозой». И в следующую секунду Андрей проснулся, буквально захлебываясь в густой темноте, его грудь горела не от боли, а от активации. Он рванул рубаху на груди и под кожей, в центре груди увидел едва светящийся узор, похожий на древнюю спираль с кругами, вписанными один в другой. Он не кричал, не дрожал. Он знал, что теперь все стало иначе. Все, что он слышал до этого о состязаниях, печатях, артефактах, древних местах, теперь было не просто интересом. Это была дорога, и он был ее частью. Потом Андрей долго сидел на циновке в своей тесной комнате под крышей, не зажигая свечей, банально не имея возможности заснуть. За узким окном рвались сквозняки, где-то внизу во дворе хлопала забытая деревянная створка, но его не волновали ни холод, ни ночной шум. Его волновала грудь, в которой мерцала метка, словно капля белого пламени, запечатанная под кожей, но все равно выдающая себя. Медленно покачав головой, он снова расстегнул рубаху. На коже был виден все тот же узор, спираль, внутри которой сходились кольца, будто сделанные из древних формул и символов, живущих своей жизнью. Эти знаки уже не светились ярко, но те, кто чувствитель энкаурия, точно бы ощутили их пульсацию, особенно те, кто искал подобное. Андрей медленно вдохнул. Он должен попробовать запечатать себя, спрятать не только физически, но на уровне самого пространства. Он понимал, что это всего лишь может дать ему краткую передышку, но сейчас каждый шаг имел значение. Именно поэтому, немного обдумав ситуацию, он закрыл глаза, сосредоточился, и тут же его собственное ядро отозвалось, словно безмолвный шар энергии, хранящий силу пустоты. Но было и другое ядро, глубже, первобытнее, то, что появилось после того, как кость вошла в его тело, и сейчас им предстояло слияние. Для этого он активировал технику. Пальцы медленно прочертили в воздухе пространственные печати, от которых сходила дрожь. Они не просто искривляли реальность, они создавали карман, зону искажения, замыкающую ауру в узле, который как бы выскальзывал из мира вокруг. И вначале все шло гладко. Но в момент, когда он попытался сжать собственную ауру и утопить ее в пустоте, кость снова отреагировала. Грудь вспыхнула болью, символы ожили и начали расплетаться, пытаясь вырваться наружу, словно не желая быть запечатанными. Боль была настолько сильной, что Андрей аж до хруста сжал зубы. Вся его концентрация сейчас шла именно на удержание и перенаправление. Он изменил такт плетения, так как на данный момент ему было нужно не подавление, а именно переплетение. Не изоляция, а перемещение. Для этого он выстроил вокруг своей груди четыре кольца искажения, одно в другом, создав завесу из зеркал пространства, в которой его метка исчезала с магического восприятия, отскакивая от тонкой реальности, как капля масла от воды. Снаружи никто ничего бы не заметил, но внутри, внутри себя он чувствовал, как кость продолжала сопротивляться, не злобно, не враждебно, но как нечто живое, что отказывалось быть полностью спрятанным. Именно поэтому уже на уровне инстинкта парень мысленно прошептал, обращаясь к этому артефакту. «Прошу, мне нужно время». И словно в ответ на его просьбу, внутренняя дрожь постепенно утихла, словно артефакт его понял или принял условия. Печать на груди парня затихла, а ее свечение также исчезло. Но Андрей знал, это временная маска. Артефакты, что должны были скоро проявиться под этим небом, точно почуют его суть, потому что не он их ищет, а они сами ищут его. На рассвете он, все еще изображая немого, как обычно вышел подмести улицу лавки. Он выглядел так же, уставший, чуть сгорбленный, в простой одежде и с натертыми до мозолей руками. Но внутри него, под замкнутым щитом из пространства, пульсировала сила, что когда-то в далеком прошлом знала древних богов. И этот город пока что даже не догадывался о том, что один из избранных уже жил прямо в его сердце Весь последний месяц город жил буквально замирая в предчувствии. Обычные улочки, где еще недавно шныряли торговцы, теперь заполнялись странниками, одетыми в простые, но тщательно выглаженные одежды. Воинами, у которых в движениях чувствовалась выучка. Юными одаренными, у которых ядро силы только начинало пробуждаться. И, конечно же, теми, кто вообще не должен был бы здесь быть – безродными, отверженными бродягами. Или слишком молчаливыми, но явно ко всему готовыми представителями сект и магических школ. Центральная площадь, где должен был начаться ритуал выбора, уже заранее была окружена барьерами. Там, на самом ее центре, уже стоял поднятый из-под земли неведомыми силами древний алтарь, окруженный восемью древними обелисками, покрытыми проживевшими цепями. Каждый из них хранил в себе печать, и каждый был связан с одним из древних артефактов. Они не просто лежали внутри, они были частью самой структуры площади, но все это происходило постепенно. Каждый день – один этап, один шанс, один вызов. И каждый из этих дней привлекал все больше тех, кто мечтал о силе, власти и покровительстве тех, кто владеет в этом мире тем, чего у других может и не быть. В это самое утро, когда Андрей снова вышел из переулка, изображая молчаливого нищего, к воротам города въехал кортеж. Городская стража вежливо сразу же расступилась, даже не удосужившись спросить цели приезда. Да, это было и наивно делать с их стороны, так как первой ехала Соль-Хва. Ее лицо все так же закрывало тонкая искусно вышитая вуаль, тонкие пальцы спокойно лежали на черной уздечке лошади, спина прямая, взгляд холоден, как хрусталь, даже из-под этого своеобразного покрова. Позади нее верными тенями застыли двое верных телохранителей, те самые, что были с ней ранее. Но теперь к ним присоединился еще один – высокий, с сине-черными волосами и странной серебряной цепью, опоясывающей запястье. Они направлялись прямиком к городскому управлению, где Сольхва предъявила печать одной из великих сект. Сначала чиновники мямлили и пытались сказать, что все под контролем, но одного ее взгляда оказалось достаточно, чтобы кто-то забыл, как дышать. «Я здесь не для власти». «Холодно», — сказала она. «Я пришла, чтобы найти то, что прорвалось из Нижнего мира, и оно точно до сих пор здесь». «А вы уверены, что оно опасно?» Растерянно пролепетал один из чиновников, которому явно не хотелось бы сталкиваться с прорывом разъяренного демона. «Я не уверена, что оно понимает тот факт, насколько может быть опасно для нашего мира». В следующие часы она организовала свою собственную сеть проверок, проверяли всех, кто ранее вернулся из Нижнего мира, переписывали имена, сравнивали лица, некоторые из сек добровольно сдали своих послушников на досмотр, но одного так и не нашли. Того самого, чью одежду нашли в подворотне неподалеку от портала, ведущего в Нижний мир. Одежду опознали по паре меток, а вот следов присутствия самого этого послушника секты так и не нашли. Из чего можно было сделать вывод, что либо он сам стал вместилищем чего-то достаточно опасного, либо он погиб еще там, в Нижнем мире, а кто-то, неведомо кто, воспользовался его одеянием как пропуском, чтобы проникнуть в мир людей. И это было куда опаснее, чем если бы сам послушник одной из сект стал одержимым так как его внешний вид они хотя бы могли выяснить, а как искать того внешность, кого ты просто не знаешь. Единственным вариантом было только то самое ощущение, которое могла зафиксировать сама Соль Хва, но и она уже понимала, что с каждым разом это странное чувство слабеет, а значит в скором времени она просто перестанет его чувствовать, и тогда тот самый кто-то, кем бы это существо ни было, просто уйдет от справедливого возмездия. В то же самое время Андрей находился в толпе у лотка с лепешками, изображая жалкого вонючего оборванца. Купив за медную монету одну из лепешек, он ел, жадно, старательно вытирая об штаны потные руки, и делал все именно так, чтобы в нем никто бы не стал подозревать носителя древнего артефакта. Он слышал, как рядом проходили дозоры стражи. Он видел, как по улицам развешивали объявления, списки участников и претендентов. Он слышал имена, и даже это имя – Соль-Хва. Имя той самой молодой женщины, которую в прошлом спас в лабиринте от духа древнего демона. Но самое главное, он чувствовал, как что-то внутри него вновь отозвалось. Метка, артефакт, призыв, где-то на площади, древние печати начали пробуждаться. Как и артефакты, которые они охраняли и берегли столько времени. И теперь в этой игре никто не мог быть уверен, кто именно окажется выбранным. Когда прозвучал удар первого гонга, забитая собравшимся народом площадь затихла, воздух сгустился будто перед бурей. Толпа желающих себя проявить и уже собравшаяся у древнего алтаря стала давить друг на друга от нетерпения и напряжения, пока первый из восьми обелисков не начал испускать еле заметный серебристый дым, поднимающийся спиралью вверх. Старейший насмотритель, один из тех, кому было доверено следить за чистотой ритуала, тут же взошел на подиум и поднял жезл, украшенный печатями. Первый день ритуала выбора начат. Артефакт «Костяной жезл ясновидения», созданный в эпоху последнего из святых бессмертных, пробудился. Пусть подойдут достойные. Толпа затаила дыхание, и первыми вперед вышли молодые маги с развитыми ядрами, с эмблемами семей, с мантиями школ. Они медленно подходили к обелиску, поднимали ладони, пытаясь призвать артефакт, и ничего, ни света, ни звука, ни дрожи в воздухе. Жезл не шевельнулся, один за другим все они были отвергнуты, и тут в общую растерянность вдруг выбежал кто-то совсем маленький. Грязный босоногий мальчишка, лет шести, с торчащими волосами и повязкой через плечо, которую кто-то из добрых женщин завязал на нем утром. Он протиснулся сквозь толпу, не слушая разгневанных окриков, пробрался прямо к подножью обелиска и протянул руку, будто к теплому огню, и мир изменился. Обелиск вздрогнул. Жезл завибрировал, отделившись от алтаря и поднявшись в воздух, после чего яркий синий свет хлынул прямо в небо, разрезая облака. Толпа ахнула, мальчишка пошатнулся. Но артефакт не полетел к нему в руки. Он замер на полпути, будто в раздумье, будто чувствовал потенциал, но неготовность. И медленно, с глухим треском, вошел обратно в камень. Огромный глухой удар прозвучал по всей площади, и артефакт вновь запечатался. На мгновение воцарилась тишина, но уже через секунду трое – мужчина в одежде с синим воротником, женщина в шелковом черном плаще и худой старик с сединой до пояса – одновременно подошли к ребенку. «Кто твои родители?» «Откуда ты?» «Где ты обучался?» Они задавали вопросы с вежливыми, но слегка натянутыми улыбками, и уже через минуту к ним присоединились еще четыре делегации из разных сект академий храмов. Каждый хотел заполучить того, на кого древний артефакт хотя бы отозвался. Ребенок же смотрел на все это круглыми, испуганными глазами. Он ничего не понимал, и лишь где-то на краю площади, в тени тентов между торговыми рядами, стоял немой юноша в скромной одежде, внимательно следивший за происходящим, с трудом сдерживая дрожь в груди. Он чувствовал это раньше, та же вибрация, тот же пульс магии, и теперь он был уверен в том, что это именно кость внутри его тела притягивала артефакты, или, быть может, они узнали в нем того, кто когда-то давно уже прошел подобное испытание. Так прошла целая неделя. К сожалению, у многочисленных разумных, как самих представителей всех этих сект и магических школ, так и простых соискателей подобного счастья, ни один артефакт так и не дался ни в чьи руки. Но за тех, на кого эти древние предметы хотя бы как-то реагировали, развернулось целое сражение. Доходило даже до полноценных столкновений, правда без использования серьезных магических плетений. Но все равно кровь пролилась, были и многочисленные пострадавшие, и даже несколько разумных было убито что прямо говорило о том, насколько серьезная была в этом деле конкуренция. Именно поэтому сам Андрей старался не особо интересоваться тем, что происходит на площади, так как прекрасно осознавал, что на него и имеющуюся у него кость эти артефакты явно отреагируют куда более активно. И тогда все это дело простым мордобоем точно не закончится. Но ему все же хотелось понять, какой именно артефакт так реагирует на его кость. И именно поэтому Андрей и решил сделать свой ход более хитро, выйдя к нужному месту именно тогда, когда уже никто этого не ждет. Последняя ночь этой недели испытания выбора опустилась на город мягко и безмолвно, словно старая занавесь из тяжелого бархата. Узкие улочки, по которым днем не протолкнуться от паланкинов слуг и воинов, теперь зияли пустотой. Местами тлели красные фонари на изогнутых деревянных опорах, отбрасывая неверные тени на стены домов. Центральная площадь еще пару часов назад, святая земля ритуалов и древних надежд, теперь выглядела иначе. Величественные обелиски стояли в безмолвии, как каменные жрецы, ожидающие суда звезд. Алтарные пьесталы были накрыты покрывалами, а жезлы и печати вновь заключены в камень. Вокруг площади разбросаны остатки каких-то палаток и даже обломки амулетов, которые падали с шеи тех, кто был отвергнут магией древних артефактов. Все то, что днем кипело, теперь застыло в тишине. И вот именно тогда, когда даже стража, зевая и потирая плечи, лениво сворачивала ночной патруль, в тени ближайшего переулка медленно раздвинулась ткань старого навеса. Он вышел очень аккуратно. Босые ноги парня, который намеренно не стал обувать сапоги, сейчас бесшумно ступали по каменному настилу. Потрепанная одежда, слишком широкая в плечах, скрывала каждое движение. Он все еще был немой, был Андрей и был невидимкой для всего окружающего его сейчас мира. Но внутри него, где-то глубоко под кожей и костями пульсировала живая магия, та самая, что давно стала его частью. Он прошел мимо каменного круга, что ограничивал эту площадь, мимо остатков флагов, сброшенных в пыль, мимо треснувшей чаши, где днем выливали очищающую воду для участников этого испытания, и встал ровно в центр круга, прямо между восемью обелисками, в той самой мертвой зоне, куда боялись заходить даже самые уверенные. И сначала его встретила тишина. Затем раздался легкий скрежет, а потом очень тихое гудение. Он почувствовал, как от четвертого обелиска, того, что не активировался вообще ни разу за все дни, в воздух вылетела нить, сотканная из вибраций и холода, и как тонкий хлыст протянулась к нему. А в следующий миг все его тело вздрогнуло, из груди тут же отозвалась кость, она вспыхнула внутри, как жаровня, и странный, но древний язык, не имеющий ни звука, ни слова, всколыхнулся в его сознании «Носитель, странник, выживший, возвратившийся, ты...» Ключ. Один из пьедесталов древнего алтаря вскрылся сам собой. Ткань взвилась, как под ветром, а изнутри медленно поднялся артефакт, но не один. Сразу три объекта начали парить в воздухе, и каждый из них шевелился, как будто обладал собственной волей и разумом. Андрей же не двинулся, он просто ждал, и только его сердце билось быстрее. Потому что теперь он знал, выбор начался, настоящий, ночной, лишенный свидетелей. Артефакты будут выбирать его, и, возможно, не ради силы, а ради того, чтобы он понес их дальше, туда, где начнется следующее пробуждение. Ночь вокруг площади по-прежнему оставалась безмолвной, как затонувшее древнее царство. Только звезды над головой, дрожащие на черном куполе неба, оказались свидетелями происходящего. Но в центре круга уже кипела неведомая сила, и Андрей, стоя с закрытым ртом, но с широко раскрытыми глазами, ощущал, как кость внутри его груди словно оживает. Она отзывалась на присутствие древней силы с хриплым внутренним гулом, будто старая песня пробуждала забытые печати мира. Сначала древний меч. Он вздрогнул, как будто протяжно вздохнул и медленно поднялся в воздух. Его лезвие было покрыто потемневшими письменами, исписанными на неизвестном языке. Рукоять длинная, обмотанная чем-то похожим на высохшую жилу мифического зверя. От него шел пронизывающий холод, но не отторжение, скорее испытание. Он завис в воздухе прямо перед Андреем, и парень почувствовал, как внутри него яростно дрожит кость, будто два старых духа узнали друг друга. Следом, словно почуяв соперничество, к Андрею поплыл котел, черный, потрескавшийся, с изогнутыми ручками в виде змей, на его поверхности бегали огненные письмена, которые не горели, а будто шевелились. Он слегка раскачивался, словно наполненный нечеловеческим дыханием, и когда оказался напротив Андрея, тот почувствовал жар, разгорающийся в области солнечного сплетения. Кость в груди отозвалась вихревой вибрацией, и внутри сознания Андрея вспыхнули образы, алхимические круги, трансформации, сущности, техника, что могла превращать магию в материю, а материю в живую силу. Но за ними всплыло какое-то тряпье. Так оно выглядело с первого взгляда – рваное, серое, почти обугленное. Но когда оно поднялось выше, тонко заколыхавшись на ветру, то сразу становилось ясно, что это не просто одеяние, а артефакт плащ, созданный для исчезновения. Он не двигался к Андрею, он обтек его тело, будто примеряя под себя. И кость в груди издала резонансное пульсирование – не жар и не холод, а мгновенное отсутствие всего, как если бы весь мир замер на миг. Но именно в этот момент, когда все трое начали испытывать и примерять тело Андрея под себя, внезапно из четвертого открывшегося отсека алтаря вырвалось нечто иное. Копье. Длинное, черное, с алым кромочным узором вдоль древка. Оно вылетело из своего древнего убежища со скоростью молнии, и вместо отклика на кость в теле Андрея оно практически завизжало в эфире, словно узнав в парне того, кто не должен был выжить. Возможно, оно принадлежало врагу тех, к чьей силе приобщился Андрей. И теперь, словно являясь воплощением воли своих бывших хозяев, этот смертоносный артефакт сейчас просто жаждал убить носителя древней кости. И тогда Андрей принялся действовать очень быстро, практически мгновенно. Одна рука ушла в сторону, а вторая к ее запястью. Браслет-хранилище, прикрытый сейчас тканью рукава, словно вспыхнул вихревым светом. И когда копье метнулось к нему, целясь прямо в грудь парня, он не вывернулся и в тот же миг запечатал удар. Тут же раздался взрывной гул, и вместе с копьем в браслет втянуло еще нечто. Из того же алтаря как-то вспугнуто, будто сноп листьев при сильном порыве ветра, вылетели шесть флакончиков, обмотанных печатями, и три пилюли, каждая из которых светилась мягким бело-золотистым светом. И парень не стал медлить, так как он сам прекрасно понимал, что все могло измениться буквально за миг. Уже на шаге, привычно активируя технику пространственного перемещения, он прошел в иную, заранее отмеченную точку. Его силуэт вспыхивал то там, то здесь, ведь он скакал по заранее оставленным якорям, незаметно уходя от любого наблюдения. Задержавшись лишь на секунду, пролетая через очередную тень в одном из переулков, он увидел, как один из патрульных, едва выйдя на площадь, замер, заметив дрожь света у алтаря и раскрытые хранилища. Но было уже поздно. И когда Андрей все же оказался в лавке, в своей скромной комнате под крышей, он опустился на колени, все еще ощущая эхо звона разъяренного копья в воздухе. Ткань древнего плаща все еще укутывала его плечи. Кость в груди пульсировала спокойно и даже как-то удовлетворенно. А браслет тихо гудел, будто в нем рычал зверь, только запечатанный за тысячами слоев магии. Устало вздохнув, он медленно закрыл глаза. Площадь исчезла. Но меч, котел, одеяние, не говоря уже обо всем остальном, все еще были с ним. В верхней части города, где улицы были старательно вымощены черным полированным камнем, а над крышами возвышались башни из алого гранита, царила зловещая тишина. В этой части столицы не шумели рынки, не бегали дети, не спорили купцы. Здесь находился дворец самого Кровавого князя, одного из трех верховных магов уровня до «да» до уши восьмой звезды, а проще говоря, великий мастер восьмого ранга, формально лишь советников, но по факту истинных правителей княжества. И именно там, за массивными вратами, обитыми слитками янтарной бронзы, и началось нечто куда более зловещее, чем обычная тревога. В центральном зале дворца, под полупрозрачным куполом, свет которого исходил из самой ткани пространства, князь Чхон Йонг Джу стоял перед зеркалом без отражения, артефактом из времен Великого падения, что служил ему в качестве чувствующего маяка. Зеркальная гладь, обычно спокойная, ныне вибрировала дрожащими кругами, внутри которых пульсировал след пробужденного артефакта. Он чувствовал, он знал, что как минимум один из великих предметов, что находился в его городе, внезапно изменил свою судьбу. Кто-то забрал его, кто-то, кого здесь не должно было быть. «Что это было? Копье? Меч? Котел? Что? Что было у нас украдено?» Прозвучал его голос, низкий и сдержанный, как далекий раскат грозы. «Точно ответить невозможно». Раздался ему в ответ тихий, словно бестелесый голос. Все артефакты взволновались. Все. Их волнение перекрыло друг друга. И теперь просто невозможно понять, что там вообще произошло. Но что-то точно покинуло хранилище. Оно не подчинилось, оно рвалось в бой. А потом пропало, скрыто, поглощено чем-то, более древним. Он медленно вытянул руку, и зеркальная гладь вспыхнула багровым светом, очерчивая силуэт, в котором были только тени и намеки. Ни лица, ни формы. Но этого было достаточно, ведь он понял, что это точно был какой-то человек. «Найти его, выследить, привести ко мне, живым!» Глухо сказал он и повернулся к стоящему поодаль эмиссару, одетому в длинные одежды цвета затмения. Его лицо скрывала маска из черного дерева с тремя узкими прорезями. «Даже если придется переулпать всю столицу?» Негромко спросил эмиссар. «Если потребуется, выверните наизнанку весь материк, но начать вам придется со столицы, а для начала выясните, кто снял охрану с площади, кто из патрульных был там, кто ушел раньше времени, кто закрыл доступ, кто не доложил. Я хочу имена, и если хоть один из них связан с какой-либо сектой...» Он не договорил. Его глаза, багровые с тонкими зрачками в форме клинка, загорелись то сжечь всю семью под корень, целиком, чтобы даже упоминания в хрониках не осталось. Эмиссар молча поклонился и исчез, будто рассыпаясь в воздухе, растворившись в складках сумрака. А спустя всего полчаса во всех старших караульных башнях столицы уже звучали приказы о внутреннем дознании. Подняли списки имен, карты патрулей, начали вызывать всех, кто мог хоть как-то отвечать за охрану центральной площади, особенно за те часы, когда произошла активация алтаря. Некоторые патрульные попытались соврать, один сбежал, позже его нашли повешенным в одном из погребов, другой оказался родственником одного из младших служек секты облачного когтя Байху, его увезли без лишних слов. Город содрогался от волн страха, скрытых под прилизанной маской порядка. Князь же остался один, в зале, где в воздухе витали запахи благовоний, старинной магии, похожие на металл и кровь. Он медленно опустился на колени перед зеркалом и провел пальцами по его поверхности. Оно вспыхнуло, и на миг показало расплывчатое лицо, которое могло быть как молодым, так и старым, как испуганным, так и решительным. Образ был настолько неясным, что даже сам князь, бывший достаточно опытным в таких делах разумным, теперь опасался делать какие-то выводы, чтобы не попасть в просаг. «Ты явно не демон, но вполне возможный не человек. Что ты вообще такое?» Тихо пробормотал он, а затем добавил, вспомнив все последние события, особенно связанные с событиями поиска в Нижнем мире и странными поисками, которые старательно вели представители сект в его городе. «Неужели и тут может быть замешана гробница Павшего? Если это так, то все сходится». Тот, кто пробудил древние артефакты, явно носит в себе чужую волю, не свою, а потому его не просто нужно найти, его нужно изучить, чтобы потом можно было бы использовать для своих нужд. И в этот момент его глаза вспыхнули заново, так как он уже и сам прекрасно понимал тот факт, что случившееся на площади скрыть чужих ушей просто не получится. Слишком уж многие были заинтересованы в случившемся. И едва произошло это событие на площади, где находился круг печати, в городе тут же вспыхнул шум, как пламя в сухой степи. Сначала прошел слух о вспышке магии на центральной площади, там, где несколько дней подряд древние артефакты выбирали достойных. Потом стали говорить о незримом воре, что якобы унес нечто великое прямо из алтарей. И вот уже сотни людей бросились к окрестным улицам, плотно обступая площадь, споря, шепча, гадая, кто посмел нарушить законы ритуала. Среди встревоженных был и мастер Чхве Тансу, владелец маленькой лавки ритуальной утвари, амулетов и различных составов, в которой вот уже пару-тройку месяцев, как работал немой помощник, известный всем в квартале как Андрей. Старик не был глуп, и когда в ночи прогремели тревожные гонги и взметулись вспышки духовных факелов по городским улицам, не говоря уже про мечущихся в поисках беглеца патрулях стражи, он сразу подозрительно прищурился, не отрывая взгляда от глухих стен своей лавки. «Что-то слишком громко для пустых слухов». Глухо пробормотал он себе под нос уже перехватывая свой посох с обмоткой из пыльных печатей. И вместо того, чтобы сразу выйти на улицу, как многие, он медленно поднялся по крутой лестнице на второй этаж, к жилым комнатам. Дверь, ведущая в маленькую комнату Андрея, оказалась лишь прикрыта. И старик, ничуть не стесняясь, вошел внутрь, положив руку на одну из маленьких печатей, закрепленных на браслете. Его аура напряглась, словно змей перед броском, ведь сейчас он искал след магии. Но внутри было идеально просто и тихо. Тусклый масляный светильник бросал мягкое мерцание на голые стены, низкий шкаф с аккуратно сложенной рабочей одеждой, грубую плетеную циновку и небольшую кровать, на которой под поношенным одеялом спокойно лежал Андрей. Тот будто бы глубоко спал, повернувшись лицом к стене. На нем не было ни артефактов, ни одежды с элементами плетений. Даже его волосы были чуть растрепаны, словно парень действительно лег спать давно и проспал всю суматоху. Заметив все эти нюансы, мастер Чхве нахмурился. Он медленно провел по комнате внимательным взглядом, задержавшись на босых ногах помощника, что торчали из-под одеяла, на пустом полу, на углу, где обычно лежала его мешковатая одежда. Ничего, ни крошки остаточной магии, ни слабейшего свечения духовных потоков. Все, как у обычного бедного немого юноши, случайно устроившегося в столичную лавку. Старик встал на месте, наклонился ближе и вдруг бросил взгляд прямо в лицо спящего. Покоящееся лицо Андрея казалось безмятежным, дыхание ровным, пульс медленным, он даже не пошевелился, будто был погружен в настоящий сон. «Хм...» «Либо он святой, либо очень, очень осторожный сукин сын». Вновь еле слышно пробормотал танцу, выпрямляясь и стуча посохом по полу один раз, негромко, но отчетливо. Но никакой реакции со стороны спящего он так и не получил. Ни вздрагивания, ни сдавленного испуга. «Посмотрим». Бросил старик и медленно развернулся. А Андрей? Он открыл глаза только тогда, когда посох уже удалился за поворот лестницы.